Глава двадцатая. В горах. Когда корабль замер, Алиса первая успела выбежать из капитанского отсека, сбежать по лестнице и встать неподалёку от люка. Так что, когда капитан подошёл к люку, она уже была готова выскочить наружу. Откуда-то выскочил солдат с целой охапкой меховых одежд. Капитан натянул на себя шубу, его примеру последовали пилоты. «Ох, сейчас бы схватить одну из шуб», — подумала Алиса. «Но неизвестно ещё, станет ли шуба невидимой». «Наверное, станет. Ведь её скафандр невидим». Алиса потянула к себе последнюю шубу, которую держал воин. Тот удивился, но шубу не отдал, а потянул на себя. Алиса потянула сильнее. Солдат не сдавался. Тогда Алиса поняла, что побороть солдата она не сможет. А если сможет, то наверняка будет разоблачена. Она с сожалением отпустила шубу, и солдат от неожиданности отлетел к стене. Капитан рассердился и закричал на него». Солдат стал оправдываться, но тут открылся ещё один боковой люк, и оттуда показался пришелец, который осторожно держал в руке прозрачную сумку, в которой покачивался лиловый шар. Алиса не могла оторвать от него глаз. Конечно же, она помнила, что пробралась на корабль пришельцев специально для того, чтобы найти этот шар, но всё равно появление его было таким неожиданным, словно шара в самом деле не существовало. Но капитаны и остальные пришельцы отнеслись к этому шару совершенно спокойно. Капитан потрогал шар, проверил. Появился ещё один пришелец. Он нес длинный, заострённый на конце аппарат. Капитан оглядел всех, убедился, что всё в порядке, и отдал приказание. Солдат откинул запор люка и отодвинул его в сторону. Морозный звёздный вечер царил над площадкой, притулившейся к склону громадной снежной горы. Ветер нёс редкие снежинки, и струя его, ворвавшаяся в корабль, была такой жгучей, что солдаты буквально отшатнули сторону. Алисе стало страшно при мысли, что сейчас придётся выходить на такой мороз. Может быть, поглядеть, где они спрячут шар, и потом вернуться на корабль? Она даже улыбнулась собственной глупости. Вернее всего, корабль сразу же полетит обратно к бродяге, и тогда ей предстоит провести остаток своей жизни жалкой пленницей на разбойничьей планете. Капитан прикрикнул своих подчинённых. Они нехотя двинулись наружу. Оружие они держали наготове Капитан сошёл сразу за пришельцем, который у сумку с лиловым шаром. Наконец выскочила и Алиса. И вовремя, потому что оставшиеся в корабле пришельцы поспешили закрыть дверь, чтобы не выстудить корабль. Алиса остановилась возле корабля. «Как теперь идти? Она же будет оставлять следы в снегу? Значит, надо идти так, чтобы попадать следы пришельцев?» Правда, сделать это оказалось не очень легко, потому что они были вдвое выше Алисы и шагали широко. Пришлось прыгать от следа к следу. От этого Алиса даже согрелась. Пришельцы не стали отходить далеко от корабля. Они взобрались на невысокую плоскую скалу, которая возвышалась над снегом. Капитан указал на центр скалы, и человек с длинной машиной в руках включил её. Она оказалась буром. Посыпались осколки камня. Алиса переминалась ноги на ногу, Холл проникал до костей. В скале образовалось углубление. Тем временем другие пришельцы тащили со всех сторон камни. Капитан сам медленно и аккуратно положил шар в углубление. Потом они начали осторожно класть сверху камни, пока не образовалась небольшая каменная пирамидка. «Что ж, они не дураки», — подумала Алиса. «Пройдут тысячелетия, многое изменится в долинах, но здесь, на вершине мира, горы будут неподвижно и безмолвно охранять тайну лилового шара». Капитан поглядел на пирамидку и первым поспешил обратно к кораблю. Он дрожал от холода. Остальные побежали следом за ним. Алиса тоже было поспешила к кораблю, вернее, её ноги поспешили к кораблю, потому что её тело хотелось спрятаться в тепле. Но голова сказала ногам, «Терпите, никуда ты, Алиса, отсюда не побежишь». Один за другим пришельцы вскакивали в люк. Потом люк закрылся. Алиса осталась. «Надо терпеть», — повторяла она. «Надо терпеть». Корабль вдруг покачнулся, поднялся снежный вихрь, И, набирая высоту, корабль помчался в вечернее небо, пока не превратился в маленькую звёздочку. Сумерки на вершине Гималаев подходили к концу. Небо было зелёным там, где опускалось солнце, а с другой стороны оно стало уже тёмно-синим. Алиса сняла шапку-невидимку, спрятала в карман. А то ещё свои же не найдут. Алиса, чтобы не закоченеть, пошла к пирамидке. Она стала оттаскивать камни. Но почему же она даже не надела перчаток? Руки тут же окоченели. Камни были тяжёлыми. Алиса задыхалась. Сюда, на такую высоту, только альпинисты забираются. Но Алиса знала, что останавливаться нельзя. Мороз только и ждёт, чтобы она сдалась. Наконец показался шар. Алиса взяла его в руки. Он успел остыть. Он был тяжёлым и скользким. Надо спускаться вниз. Правда, конца этим горам не видно. Руки закоченели. Холод подбирается к самому сердцу. Поднялся ветер. Он стегал по лицу снегом. Алисе очень хотела сесть на снег и немножко поспать. Она понимала, что делать этого ни в коем случае нельзя, но ведь на минутку-то можно. Она присела. И тут услышала, как сквозь сон, что неподалёку кто-то развёл костёр. Потрескивают дрова, пахнет дымком. Алиса понимала, что это сон, но сон был приятным. «Так нельзя», — донёсся издалека голос. «Так и замёрзнуть можно». Сильные руки подняли её. Алиса с трудом раскрыла глаза. Нет, это был не сон. Её держал в руках молодой человек с короткой русой бородой, одетый в овчинный тулуп и высокую меховую шапку, на ногах валенки. А за его спиной на снегу спокойно стояла самая обыкновенная русская печь с трубой. Из трубы валил дым. Молодой человек посадил Алиса на печь, открыл дверцу, взял пару полешек, положил в печь, Пламя загудело веселее, потом он забрался на печку и сказал «Поехали домой, старая». тычка качнулась, приподнялась и медленно поплыла над снегом, направляясь вниз по склону. «Спасибо», — сказала Алиса. «Ещё немного, и я замёрзла бы». «Это точно», — сказал молодой человек. «От смерти тебя отделяли минуты. Тебя забыли или нарочно бросили?» «Я сама». «Не захотела, значит». а я гляжу, что-то с неба опустилось, но решил этот Мороз Тимофеевича за мной. Затаился, а потом гляжу, улетает. Поехал посмотреть. А тут ты сидишь, замерзаешь». «Я знаю, кто вы такой», — закричала Алиса. вы Иванышку дурачок, который на печи ездил и на принцессе женился. Я про вас в детстве читала». «Зови меня просто Ваней», — ответил молодой человек. «Всё ты правильно угадала, только про принцесса ошиблась». Печка тем временем спустилась по склону в неширокую долину и остановилась возле входа в пещеру. «Пригнись», — сказал Ваня. Печка въехала внутрь пещеры и затормозила у стены большого зала. Дрова в ней загорелись сильнее и осветили небогатую обстановку зала. Там стоял стол, скамейки, полки с утварью, на полу шкуры. На шкурах сидели два мальчика, которые с удивлением уставились на Алису. Красивая молодая женщина в длинном, отделанном мехом и позументом голубом платье вышла из темноты и сказала, «Добро пожаловать, девочка!» «Не от моего ли дедушки весточку принесла?» «Я вашего дедушку не знаю», — сказала Алиса. «Я не сказочная, я из будущего. А вы принцесса?» «Сказано тебе, принцесс не держим», — ответил Ваня, спрыгивая с печки. «Жена моя, Снегурочка». «Очень приятно познакомиться». «Я встречалась с вашей сестрой в холодильнике», — ответила Алиса, зная, что ей надо слезть с печки. Но глаза сами закрылись, тепло сморило её, и она не заметила, как заснула.